Глава 23. Говорили, что в машине не больно. Он бы не хотел, чтобы было больно. Также он считал, что если сделать это в машине, лицо будет не слишком обезображенное. Не хотелось бы выглядеть потом плохо. Он нашел в гугле фотографии людей, умерших таким способом, но увиденное его озадачило. Он никак не мог понять, почему эти мертвецы так плохо выглядят. Из-за углекислого газа или они еще при жизни были уродами? Впрочем, это не столь уж важно. Все равно в новостях покажут фотографию, которую он оставил своему агенту. Фотография была в свободном доступе. Копирайта для ее использования не требовалось, и выглядел он на ней отлично. Озорные зеленые глаза, загадочная полуулыбка и даже волосы уложены как следует. Его пробирала сладкая дрожь каждый раз, как он представлял эту фотографию, напечатанной в газете в сотнях тысяч экземпляров с черным траурным заголовком «Предсмертное письмо» Авишая Милнера «Я не виновен». Он и сам не заметил, как перестал планировать смерть на фар и начал планировать свою собственную. В конце концов, он уже 16 лет был веганом, продолжал заниматься йогой даже в тюрьме, не пускать же 16 лет праведной жизни коту под хвост из-за какой-то лживой суки. Кроме того, он не хотел, чтобы ее оплакивали по телевизору. Каждый раз, как Авишай Милнер воображал ее смерть, по телевизору показывали сочувственные репортажи. А когда на экране появлялось ее лицо, начинала звучать грустная музыка. Нет, грустная музыка должна играть для него. С экранов должно смотреть его лицо, благородное и печальное. Это будет его смерть. Он никому ее не отдаст. Над предсмертным письмом Авишай Милнер работал почти две недели, с того дня, как был освобожден под залог. Начиналось его послание так. Иногда самый лучший способ убить слухи – это убить себя. Но дальше было сложнее. Каждое утро Авишай Милнер, полный энтузиазма, садился за работу, писал, стирал, переписывал, шлифовал. Такого творческого подъема он не испытывал со времен первого альбома. Даже когда он буксовал, то все равно не сдавался. Трудился, не покладая рук, как прилежный клерк. И письмо вышло просто великолепным. Какая жалость, что его нельзя было напечатать тиражом в несколько тысяч экземпляров. Вот бы все птицы в городе услышали его «Лебединую песню». Одной бессонной ночью Авишай Милнер даже положил последний абзац на музыку и прослезился. Никогда еще он не писал ничего сильнее. Теперь оставалось заняться практической стороной дела, а именно решить, когда и где. Лучше ближе к полудню, чтобы редакторы новостей успели подготовить большой репортаж для вечернего выпуска. Место следовало выбрать со значением. Сначала он подумал про кафе «Мороженое», в котором его оклеветали, но потом вспомнил про амфитеатр, где его во время того чудесного финала объявили победителем. Возле кафе «Мороженого» парковки нет, возле амфитеатра полно стояночных мест, и вообще лучше окончить свой земной путь в живописной обстановке. Однако, посмотрев в интернете, Авишай Милнер узнал, что в амфитеатре на этой неделе состоятся три концерта в вакнина и одного только имени конкурента оказалось достаточно, чтобы запарковать это место безоговорочно. «Сделаю это у кафе-мороженого», — решила Вишай. Надо было выбрать, во что одеться. Черный ему всегда шел. Но если после смерти лицо посереет, общий вид может получиться слишком печальным. Лучше синий. В синем есть нечто благородное. Он долго стоял под душем и затем запер дверь и отправился в путь». Увидев на стекле машины штраф за парковку, Авишай Милнер горько усмехнулся, а, тронувшись с места, почувствовал, что руки на руле дрожат. Но вспомнил про письмо в кармане синей рубашки и успокоился. Про отца, мать и сестру он старался не думать. И, как всегда, когда волновался, заговорил с собой во втором лице. «Авишай, ты уверен?» Спросил он себя и сам себе ответил «Уверен». Если поначалу это была игра, то сейчас он уже... Не играл. Если поначалу это было очковтирательством, выдумкой, ну что же, сейчас выдумка грозила стать реальностью. Нет, он не просто так все это говорит, не притворяется, все будет по-настоящему. А Милнера найдут мертвым у входа в кафе мороженое, где он был обвинен в преступлении, которого не совершал. «Авишай Милнер найден рано утром в бессознательном состоянии у входа в кафе «Мороженое», где был обвинен в попытке изнасилования», — гласил заголовок. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил точный адрес. Возможно, это был обычный прохожий или опытный агент, решивший, что теперь певца можно будет раскрутить заново. Однако не исключено, что это был сам Авишай Милнер.